Об авторах. Тейка Куита Родился в 1974 году в Токио. Выпускник Университета искусств Мусасина. В 2007 году дебютировал с романом «Genocidal Organ». В 2008 выпускает новелизацию популярной видеоигры Metal Gear Solid 4 «Guns of the Patriots» и второй оригинальный роман «Harmony». Скончался в марте 2009 года в возрасте 34 лет. Посмертно Хармони удостоена награды Гран-при японской научной фантастики, а также премии Сэйюн. Англоязычному изданию романа присуждена премия Филиппа Киндрада Дика. То Энзё. Родился в 1972 году в Саппоро. Закончил аспирантуру Токийского университета. В 2007 году завоевал премию начинающих авторов Бунга Кукай за рассказ «Off the Baseball». Одновременно дебютирует с романом «Self-Reference Engine» обладатель литературной премии имени Номы за роман Уюшитан, премии Акутагавы за роман Доукеши но Чоу, а также поощрительного приза премии Цубоуути Сёё при университете Васеда. Его другие произведения Готоу сан Но Кото, Коре Вапен и Банана Муки Нива Но Хиби. Комментарии к русскоязычному изданию от переводчика и литературного редактора. Как вы могли заметить, роман насыщен множеством культурных и исторических отсылок, и автор ведет закадровый диалог с любителями фантастической литературы. Исторические лица смешиваются и взаимодействуют с персонажами художественных произведений, исторические события перемежаются с аллюзиями на современную реальность. Какие-то отсылки нам, западным читателям, знакомы лучше, чем изначальной целевой аудитории романа. Какие-то, напротив, мы совсем не улавливаем, но они бывают критически важны для полноценного понимания происходящего. Особенно это, конечно, касается второй части романа, действие которой разворачивается в Японии эпохи Мэйдзи. Не претендуя на полноту комментария, мы, тем не менее, поставили себе целью наметить для читателя пути для дальнейшего погружения в увлекательный контекст приключенческого романа, наполненного эстетикой паровой энергии и телеграфного сообщения. Елена Старостина, переводчик, Ирина Воробьева, литературный редактор. Пролог, глава первая. Джон Джек Сьюарт, Абрахам Ван Хельсинг. Персонажи романа Брема Стокера «Дракула», 1897 год. Действие романа происходит в 1890-х годах. Экспериментальным путем установлено, что масса мертвого человеческого тела отличается от массы живого на три четверти унции. Речь идет об эксперименте американского врача Дункана МакДугала, который в 1901 году взвесил шестерых пациентов в моментах смерти. Один из пациентов стал легче на 21 грамм, из чего МакДугал сделал вывод, что душа материальна и ее масса 21 грамм. Франц-Йозеф Галь, годы жизни, 1758-1828. Основатель френологии, псевдонауки о связи психики человека со строением его черепа. Учение было чрезвычайно популярно в XIX веке. Франц Месмер. Годы жизни 1734-1815. Немецкий врач, гипнотизер и целитель. Создатель псевдонаучного учения о животном магнетизме, месмеризме, исцелении при помощи магнитов. Виктор Франкенштейн, чудовище, капитан Роберт волтон персонажи романа Мэри Шелли «Франкенштейн» или «Новый Прометей» 1818 год. Действие романа происходит в XVIII веке. Луиджи Гальвани. Годы жизни 1737-1798. Итальянский ученый и врач, осуществив ряд экспериментов, Гальвани пришел к выводу о существовании нового источника и нового вида электричества. В честь него химический источник электрического тока получил название «гальванический элемент». Аналитическая вычислительная машина, или АВМ, Речь идет об одной из вариаций разностной машины Чарльза Бэббиджа, механического аппарата, прообраза современного цифрового компьютера. Данные ВВМ вводились с помощью перфокарт, картонных карточек, на которые информация кодировалась с помощью прорезей в определенных местах. Зловещая долина. Термин, предложенный в 1978 году японским ученым и инженером-робототехником Масахиро Мори. Явление описывает инстинктивный ужас и неприязнь, которые возникают у людей, когда они видят робота или иной объект, который своим внешним видом или движениями сильно напоминает живого человека. Пролог 2. Большая игра – геополитический термин, который ввел в оборот Редьярд Киплинг в романе «Ким» 1901 год. Этим термином обозначалось скрытое противостояние Британской и Российской империи за доминирование в Южной и Центральной Азии в 19 начале 20 века. М. Здесь меня называют М. Двойная отсылка к персонажу произведения Артура Конан Дойла, Майкрофту Холмсу, который занимает значимый пост в правительстве Великобритании, и к персонажу книг и фильмов о Джеймсе Бонде под псевдонимом М, главе британской секретной службы Ми-6. Вас бы познакомить с моим младшим братом. Речь идет о Шерлоке Холмсе. М. говорит о ранних годах жизни частного детектива до его знакомства с Джоном Ватсоном из этюда в «Багровых тонах» Конан Дойла. Фрэнсис Уолсингем. Годы жизни 1532-1590. Политик, дипломат, главный секретарь Елизаветы I, создатель английской разведки и контрразведки. Крымская война 1853-56 годов. Война между Российской империей с одной стороны и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империи и Сардинского королевства с другой. По итогам войны участникам антироссийской коалиции удалось не допустить усиления России на Балканах. Часть 1. 1. Новоявленный шахматный автомат Мельцеля. Речь идет о якобы автоматическом устройстве, разыгрывающем шахматные партии с игроками. На самом деле фигура на доске передвигал прятавшийся в устройстве шахматист. Немецкий механик Аган Мельцель гастролировал с шахматным автоматом в период с 1805 по 1838 год. Noble Savage Образ благородного дикаря появляется в европейской литературе в эпоху Возрождения, но наиболее популярным становится в XVIII веке. Неиспорченный цивилизации благородный дикарь противопоставлялся развращенным представителям светского общества. Одним из образцов благородного дикаря был «Пятница» из романа Даниэля Дефо бензон Круза», 1719 год. Отделы разработок Волсингема так называемой секции Q. Отсылка к книгам и фильмам о Джеймсе Бонде. Секция, или отдел Q, исследовательский центр британской секретной службы, снабжающий своих агентов новейшими технологическими разработками. Два флага. Государственный американский с 38 звездами. С 4 июля 1877 по 3 июля 1890 года на флаге США присутствовало 38 звезд по числу штатов, вошедших на тот момент в состав государства. Филлиас Фокк. Главный герой романа Жюли Верна «Вокруг света за 80 дней». 1872 год. Действие романа происходит в 1872 году. Томас Кук. Годы жизни 1808-1892 годы. Британский предприниматель, автор идеи организованного туризма для всех желающих. В 1841 году открыл первое в истории туристическое агентство Томас Кук. Купола и шпили в индосарацинском стиле. Один из исторических архитектурных стилей, появившихся в Европе в XIX веке. За основу был взят неоготический стиль, дополненный элементами индийской и арабской архитектуры и декоративного искусства. Стиль широко использовался в колониальной Индии. Вторая англо-афганская война 1878-1880 годов. Война, инициированная Британской империей ради получения контроля над Афганистаном. Велась в рамках так называемой «большой игры». Смотри комментарий к прологу 2. В этой войне в качестве военного хирурга принимал участие Джон Ватсон из произведений Артура Конан Дойла. Роберт Бульвер Литтон. Годы жизни 1831-1891. Английский политик и дипломат в 1876 году был назначен на пост вице-короля Индии. Один из инициаторов Второй Англо-Афганской войны 1878-1880 годов Был снят с поставицы короля Индии в 1880 году, Улис Грант. Годы жизни 1822-1885. Политико-военный, главнокомандующий армией северян во время гражданской войны в США 1861-1865 годов. С 1869 по 1877 год – 18-й президент США. Сразу после ухода с поста президента совершил кругосветное путешествие вместе с женой, посетив в том числе Индию, Ближний Восток и Японию. Во время путешествия встретился с императором Мэйдзи. Пинкертон – частное детективное и охранное агентство, созданное в 1850 году шотландцем Аланом Пинкертоном. Логотип агентства «Открытый глаз» и девиз «Мы никогда не спим». выписанный Санкт-Петербургом эксперт по взрывчатым веществам Альфред Нобель. Альфред Бернхард Нобель. Годы жизни 1833-1896. Шведский химик и инженер, изобретатель динамита. Провел детство и получил первое образование в России, где работал его отец Эммануэль Нобель-младший, также инженер и изобретатель. Русско-турецкая война 1877-1878 годов. Война между Российской империей и союзными ей Балканскими государствами с одной стороны и Османской империей с другой. Закончилась подписанием в 1878 году сначала предварительного Сан-Стефанского мирного договора, а затем окончательного Берлинского трактата, по которым первоначальные условия мирного договора были сильно изменены. шир алихан Годы жизни 1825-1879. Эмир, правитель Афганистана. В своем правлении сначала опирался на поддержку англичан, но во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов начал войну с Англией, надеясь отвоевать часть земель, ранее принадлежавших Афганистану, но затем захваченных Англией и присоединенных к Индии. Потерпев поражение, бежал из Кабула во владение Российской империи. Власть перешла к его сыну Якуб Хану. Осада Плевны. С 20 июля по 10 декабря 1877 года. Важный эпизод русско-турецкой войны. Военная операция русско-румынских войск против укрепившихся в городе плевни турецких войск Османа Паши. Потери России и Румынии во время осады составили около 50 тысяч человек убитыми и ранеными. Российская империя не могла проигнорировать три Наутилуса, которые мы запустили в Средиземное море. Отсылка к романам Жюля Верна «20 тысяч лье под водой» — 1869 год, и «Таинственный остров» — 1875 год, в которых присутствует подводная лодка Наутилус. Часть первая, два. До тех пор, пока от слова мед не отлетит первая буква, образуем МЕД, Мертвец продолжит безрассудно исполнять любые приказы. Отсылка к голему, мифическому существу из еврейских легенд. Согласно одной из них, чтобы оживить голема, нужно написать у него на лбу слово «эмет», а чтобы уничтожить, стереть первую букву слова. Сацумское восстание в Японии. Восстание самурайской радикальной оппозиции под руководством Сайго Такамори против правительства Мэйдзи в 1877 году. Сражение при Таборудзаке стало переломным. Вскоре восстание было подавлено, и Сайгота Камория совершил ритуальное самоубийство. Правительство Мэйдзи В XIX веке в Японии в ходе Гражданской войны был свернут Сюгунат, военное правление Тагугава, правивший страной 200 лет. К власти пришел император Мэйдзи. Его правительство получило название правительство Мэйдзи, а эпоха правления – эпоха Верум Корпус С латыни «Радуйся, истинное тело». В католической церкви старинная рифмованная молитва, звучащая в богослужении во время причастия. Часть 1, 3 Фредерик Густав Барнеби. Годы жизни 1842-1885. Капитан Королевской конной гвардии, разведчик британской армии. Знал множество языков. Минимум 7 из них бегло, включая русский, турецкий и арабский. Отличался неуемной жаждой приключений, еще при жизни стал легендой в английском обществе, а его книга «Поездка в Хиву» – национальным бестселлером. «Кладбище империй» – так называли Афганистан, исходя из спекулятивной предпосылки, что все великие империи, которые когда-либо пытались завоевать Афганистан, прекратили свое существование. Термин стал популярным в конце 20 века. Ворвется в окружение войск Дзунтана, Цу подавившего восстание Якуба Бека в Кашгаре, и радостно развяжет тройственную войну между Россией, Великобританией и Великой Цин. Речь идет о военной кампании, проводившейся войсками империи Цин Китаем. В период с 1875 по 1877 год против Кашгарского хана Якуб Бека. Китайские войска возглавлял Цинский генерал Цулдзюнтан. После захвата Кашгарии и прилежащих земель, цинская армия подошла к границам территории, которую Россия считала своей. Дело завершилось демаркацией границ между Российской империей и империей цин. Алексей Карамазов, Дмитрий Карамазов, Николай Красоткин. Персонажи романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы», 1880 год. Время действия романа – 1866 год. Третье отделение собственной канцелярии российского императора. Высший орган политической полиции Российской империи с 1826 по 1880 год. Третье отделение занималось сыском и следствием по политическим делам, ведало политическими тюрьмами, надзирало за революционерами и антиправительственно настроенными общественными деятелями. Елена Петровна Блаватская. Годы жизни 1831-1891. Один из наиболее ярких представителей западного оккультизма конца XIX века. Создатель теософского учения, по сути, новой религии. В 1888 году издала свой труд «Тайная доктрина, синтез науки, религии и философии», который, по утверждениям Плавацкой, основан на ее собственной расшифровке мистической книги Дзиан. Часть первая, 4. Флоренс Найтингейл. Годы жизни 1820-1910. Британская основоположница современного сестринского дела совершила переворот во взглядах общества на роль медицинских сестер в системе здравоохранения, внесла большой вклад в развитие социальной статистики. Если бы она выдвинула свои принципы сейчас, то их следовало бы сформулировать подобным образом. Авторы перефразируют знаменитые три закона робототехники, сформулированные Айзеком Азимовым, в научно-фантастическом рассказе «Хоровод» 1942 год. Ваханский коридор – высокогорный проход в восточном Афганистане, район Вахан в провинции Бадахшан, около 295 км в длину и от 15 до 57 км в ширину. Связывает Афганистан и Китай, а через них Ближний Восток с Дальним, а Европу с Азией. Сам термин «Ваханский коридор» появился в результате англо-русского разграничения 1895 года, международного договора, который разграничил сферы влияния Британской и Российской империи в Центральной Азии. С этого времени «Ваханский коридор» официально стал частью Афганистана. Часть первая, пять. «Саул побеждает тысячу, а Давид — десяток тысяч». Цитата из первой книги «Царств», глава 18, стихи с 6 по 9. Когда они шли при возвращении Давида с победы над Филистимлянином, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу-царю с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимбалами. И восклицали игравшие женщины, говоря, Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Поль Пьер Брака. Годы жизни 1824-1880. И Карл Верники. Годы жизни 1848-1905. Физиологи, занимавшиеся исследованием центров в коре головного мозга, так или иначе связанных с речью. Ред Батлер. Герой исторического романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» 1936 год. Действие романа разворачивается на юге США в период с 1861 по 1973 год. А далее... Героиня научно-фантастического романа Агюста де Вилье де Лиля Дана «Будущее Ева» 1886 год. Также известна в переводе на русский язык как «Гадали» в издании 1888 года. Идеальная девушка-андроид, которая противопоставляется своему несовершенному прототипу – живой девушке Алисии. Роман вызвал в обществе скандал из-за своей ярой жен-ненавистнической позиции, но одновременно ввел в обиход слово «андроид». Часть первая, шесть. Появились так называемые «Спектры». Отсылка к книгам и фильмам о Джеймсе Бонде «Спектр» — вымышленная глобальная преступная и террористическая организация, с которой борется агент 007. Впервые официально появилась в романе Яна Флеминга «Шаровая молния» — 1961 год. Когда-то люди, которых называли горными старцами, с помощью опиума создавали у молодежи иллюзию райских садов перед тем, как сделать из них ассасинов. Речь идет о Хасане Ибн Сабах, года жизни 1050-1124, по прозвищу Горный Ставец, основатели и правителей Низаридского и государства. По легенде опаивал своих элитных воинов-ассасинов опиумом, чтобы заглушить в них страх смерти однако в романе указывается, что кроме Хасана ибн Сабаха действовали и другие горные старцы. «Наш мозг просторнее небес» Первая строка стихотворения 632 «The brain is wider than the sky» Авторство Эмили Диксон Николай Федоров, годы жизни 1829-1903 Русский религиозный мыслитель, философ, родоначальник направления русского космизма Апокриф на иврите «Апокалипсис Моисея» или же «Книга Адама и Евы» Ветхозаветный апокриф, повествующий о жизни Адама и Евы после их изгнания из рая. Часть 1. 7. Буддийский монах со сложным именем. Что-то вроде Сюандзан. Китайский буддийский монах Сюандзан. Годы жизни 602-664. В 629 году отправился в паломничество в Индию через Среднюю Азию и Афганистан. Джон Мандевиль – вымышленный английский путешественник, живший в середине XIV века. От его лица написана книга «Приключения сэра Джона Мандевиля». Маршрут его якобы пролегал через Турцию, Сирию, Аравию, Египет, Палестину, Ливию, Эфиопию, Армению, Русь, Персию, Месопотамию, Татарию, Индию, Зонские острова и Китай. Также, по утверждениям автора, побывал в легендарном царстве пресвитера Иоанна. Адепты Звездной Мудрости. Последователи культа Церкви Звездной Мудрости из произведений Говарда Филлипса Лавкрафта. Культ был основан в американском городе Провиденс в 1835 году с целью вызвать сущность из У-нового мира по прозвищу Призрак Тьмы. После ряда таинственных смертей церковь была распущена в 1877 году. Энамото Такаяки. Годы жизни 1836-1908. Японский адмирал, сражавшийся на стороне Сёгуната против сторонников императора Мэйдзи во время Гражданской войны Басин. В 1872 году стал работать на правительство Мэйдзи. В 1875 году был назначен послом в Российскую империю для ведения важных переговоров о спорных пограничных территориях. Часть первая, 7. Уильям Годвин. Годы жизни 1756-1836. Английский журналист и писатель, философ и общественный деятель. Один из основателей анархических идей. Отец Мэри Годвин в замужестве Шелли. Опыт закона о народонаселении в связи с будущим совершенствованием общества. Эссе 1798 года Авторство английского экономиста Томаса Роберта Мальтуса о неизбежном мировом голоде и социальных потрясениях из-за увеличения роста населения Земли в геометрической прогрессии. В качестве решения проблемы предлагал принудительное ограничение рождаемости населения. Движение мальтузианства, возникшее на базе эссе Мальтуса, оказало большое влияние на теорию эволюции Чарльза Дарвина. Одновременно с ним в Ингольштадте действовал мистический орден под началом Адама Вейсгаупта. Сейчас их называют иллюминатами. Тайное общество баварских иллюминатов было основано теологом и философом Адамом Вейсгауптом годы жизни 1748-1830 в 1776 году в Ингольштадтском университете. Своей целью орден иллюминатов заявлял борьбу с невежеством и суевериями, а также построение на земле Нового Иерусалима. Орден был запрещен баварскими властями и официально распущен в 1787 году. Земля Санникова. Загадочный остров, который некоторые морские путешественники XIX века якобы видели в Северном Ледовитом океане севернее Новосибирских островов. Василий Каразин. Годы жизни 1773-1842. Русский ученый, инженер, общественный деятель, просветитель, основатель Харьковского университета. Инициатор создания Министерства народного просвещения Российской империи. Ноосфера в переводе с древнегреческого «сфера разума». Гипотетическая незримая оболочка, образованная объединенным человеческим сознанием, опосредованно влияет на все происходящие на Земле биологические процессы, способствует эволюции человечества как вида. Впервые терминная сфера употребил французский ученый Эдуард Леруа в 1920-х годах. Теорию эволюции выдвинули в нашем веке Герберт Спенсер и Альфред Уоллес. В XIX веке сразу трое ученых, Чарльз Дарвин, Альфред Уоллес и Герберт Спенсер, независимо друг от друга, разработали собственные эволюционные теории, но Дарвин сумел объяснить, как именно действует вырабатывающий эти адаптации механизм. Он назвал этот механизм естественным отбором. Радикальный приверженец теории за свою жаркую защитную полемику, получивший прозвище «бульдог эволюции» Гексли. Томас Гексли. Годы жизни 1825-1895. Британский ученый и популяризатор науки, яростно отстаивавший дарвиновскую теорию эволюции, за что получил прозвище «Бульдог Дарвина». Критическая точка мироздания. В оригинале романа термин «критическая точка» использован в термодинамическом смысле. Имеется в виду такое состояние вещества, при котором его жидкое и газообразное состояние становится неразличимы. Пар такой плотный, что не отличается от жидкости, а у жидкости такое низкое натяжение поверхности, что она все равно, что газ. Речь идет о том, что два механизма, последовательно порожденных эволюцией, аннигилируют друг друга. Часть 2.1. Богатая страна, сильная армия. Политический лозунг из китайского исторического трактата Джанго Цэ, взятый на вооружение японским правительством Мэйдзи после гражданской войны Басин. Подобные лозунги из четырех иероглифов часто используются для установления курса действий и описания явлений. Сёгунат Токугава – военное управление, долгое время державшее в своих руках реальную власть над Японией. Сёгунат Токугава, Токугава – род, стоявший во главе последнего сёгуната, продержался с начала XVII до середины XIX века. При Токугава были закрыты японские границы, что изолировало страну от контактов с внешним миром. Правление Сёгунато-Токугава, получившее в истории наименование период Эдо, ознаменовалось внутриполитическим спокойствием, расцветом городской жизни, но также отставанием от общемирового технического прогресса. В середине XIX века американские пароходы под командованием Комодора Перри прибыли к берегам Японской империи, и старое правительство Сёгунов ничего не смогло противопоставить иностранцам, требующим открытия границ. Японское общество раскололось на две половины. Приверженцы старого правительства выступали за сохранение традиционного уклада и продолжение властвования рода Токугава, в то время как революционеры, в первую очередь во главе с княжествами Сацума и Тёсю, за устранение отправления, показавшего себя некомпетентным клана Токугава и возвращение реальной власти императору. Разразившаяся гражданская война получила название «Война Босин» 1868-1869 годы. Гарри Паркс. Годы жизни 1828-1885. Британский дипломат, большую часть жизни проживший в странах Дальнего Востока. В частности, с 1865 по 1883 год в Японии. Известен своей непоколебимой верностью в Британской империи и пробивным темпераментом. Его прямолинейность и непоколебимость в глазах окружающих переступала границу вежливости поэтому в общественном сознании он закрепился как резкий и недипломатичный человек. Акуба Тасимити. Годы жизни 1830-1878. Один из виднейших политических деятелей эпохи Мэйдзи. Происходил из самурайского рода в княжестве Сацума. Выступал инициатором его союза с княжеством тё -Сю. После гражданской войны занимал высокие должности в новом правительстве. Сосредоточив власть нового правительства в своих руках, произвел крайне успешные реформы, однако одновременно нажил себе много противников. Был убит в 1878 году группой самураев из Сацумы. Орудием убийства исторического акубата Тосимити выступила не бомба, а мечи. Сколько члены экспедиции набигли? Имеется в виду кругосветная экспедиция 1831-1836 годов. Вторая — экспедиция судна «Бигль», прославившаяся благодаря участию в ней Чарльза Дарвина, который в ходе этого путешествия собрал огромный фактический материал для своих исследований. Эти данные легли в основу труда происхождения видов. Как светятся недвижные воды Индийского океана? Речь идет о люминисцирующих морских организмах, которые могут создавать ощущение подсветки воды. В спокойную погоду Ватсон мог наблюдать, как загораются ночесветки потревоженные движением корабля. Фундоси. Японское традиционное мужское нижнее белье, обернутое вокруг пояса и пропущенное между ног ткань, которая оставляет ягодицы полностью открытыми. Фундоси и куртка хантен, она отличается укороченным рукавом и тем, что неплотно запахивается, составляют стандарт рабочей одежды тех времен. кавадзи Тасиоси Коды жизни 1834-1879. Глава и во многом родоначальник японской полиции. Наравне Сакуба Тасимити участвовал в дипломатической миссии за границу, в ходе которой почерпнул немало опыта, который потом пригодился ему на родине. Происходил из Сацумы, но известен тем, что умел наладить контакты, и работу также и с бывшими политическими противниками. В описываемое время находился в деловой поездке за границей, в ходе которой тяжело заболел и вернулся только в октябре, почти сразу по возвращении скончавшись. Сотрудники аппарата Франкенштейна, они же исследовательская группа Литтона. Историческая исследовательская группа Литтона занималась расследованием Маньчжурского инцидента 1931 год по поручению Лиги наций. Возглавил группу Виктор Бульвер Литтон, сын Роберта Бульвер Литтона, активно действующего на страницах романа. Энрё Канн. Особняк в западном стиле, первоначально возведенный Сёгунатом Токугава в 1869 году как часть учебного заведения для военно-морских кадетов. В эпоху Мэйдзи был перестроен и использовался в качестве резиденции дипломатических зарубежных делегаций. Снесен в 1890 году. Приемное Министерство иностранных дел с тех пор, как его старое здание погибло при поджоге. Здание МИД Японии с 1871 по 1877 год располагалось в бывшей резиденции князей Фукуоки, однако это здание сгорело в результате пожара, неизвестно намеренного или нет, 1 февраля 1877 года. Новое здание по проекту англо-французского архитектора Шарля де Буанвиле выделили министерство лишь в 1881 году. Терасима мунори Годы жизни 1832-1893. Японский государственный деятель, бывший самурай из Сацумы. В описываемый год действительно служил министром иностранных дел. Позже, в том же году, был переназначен министром культуры. Ямадзава Сейго. Годы жизни 1846-1897. Самурай из Сацумы. С 1869 по 1871 год служил под личным началом императора среди его стражей. В 1872 году оставил военную службу и отправился с разными поручениями за границу. По результатам осады плевны, в которой действительно принимал участие, был отмечен многими российскими и румынскими наградами. Встали намертво в крепости Горю-Каку. Горю-Каку. Первая в истории Японии крепость, построенная по европейскому образцу. Расположена на северном острове Хоккайдо, в то время Эдзо, куда после поражения в войне Басин прибыли остатки сил Сюгуната и попытались организовать собственное независимое государство, республику Эдзо. Крепость была важным опорным пунктом молодой республики, и с ее падением закончилась история открытого сопротивления сил Сюгуната новому правительству. Асата Кемистри Отсылка Касата Chemicals and Engineering вымышленной японской компанией, сотрудничавшей с преступной организацией «Спектр». Из фильма о Джеймсе Бонде «Живешь только дважды» 1967 год. Часть вторая, 2. Вопрос не в том, могут ли они рассуждать или могут ли они говорить, но в том, могут ли они страдать. Неожиданно для меня процитировал он Бентома. Цитата из труда «Введение в основание нравственности и законодательства» 1780 год английского философа Иеремии Бентома, годы жизни 1748-1832, которые относится к животным и служат аргументом этичного с ними обращения. Часть вторая, два. Ганс Пауль Бернхард Гирке, годы жизни 1847-1886. Немецкий врач, служивший патологоанатомом в Вюрцбурге, пока не был назначен профессором анатомии в Токийский университет в 1876 году. В 1881 году вернулся на родину из-за проблем со здоровьем. Феноменальный счетчик. Человек с врожденной способностью к очень быстрому устному счету. Способность появляется в раннем детстве и при постоянном развитии достигает поразительных результатов. Интерес к феноменальным счетчикам, как и сам термин, появился в европейском обществе в XIX веке, вместе с резко возросшим интересом к науке в целом. Феноменальные счетчики выступали с гастролями, демонстрируя на публике свои способности. Часть 2. 4. Этой стране еще есть чему поучиться в отношении санитарии. Эпидемии холеры действительно стали мощнейшим стимулом для становления японских санитарных норм нового времени. Со вспышками этой болезни связаны законодательные акты соответствующего характера. Наиболее сильные вспышки в эпоху Мейдзи пришлись на 1879 и 86 годы. Часть 2. Инцидент в замке Фолькенштейн Никакого инцидента в замке не было, поскольку строительство исторического замка не было завершено. По проекту замок Фолькенштайн должен был быть воздвигнут в Баварских горах как великолепное, сказочное, неоготическое сооружение. Безумного короля Людвига II, Людвиг II Баварский, годы жизни 1845-1886, вошел в историю под прозвищем «Сказочный», благодаря возведенным по его указу замкам, которые отличались изысканностью, но стоили баснословных денег и вогнали государство в долги. Любил музыку Вагнера, спонсировал его проекты, С 1872 года слушал его оперы без публики. В 1886 году по инициативе министров был лишен дееспособности. Спустя несколько дней погиб при таинственных обстоятельствах в Штарнбергском озере. Антонио Кансильейру. Годы жизни 1830-1897. Бразильский религиозный деятель. Его прозвище переводится как «утешитель», поскольку в своей деятельности, часто подвергавшейся осуждению официальной церкви, часто ориентировался на помощь низшим слоям населения. Девиз «Труд делает свободным в наш век несостоятелен». Печально известный девиз «Arbeit Macht frei» изначально был названием романа германского писателя Лоренца Дифенбаха, вышедшего в Вене в 1872 году. В 1928 году правительство Вейморской республики использовало девиз в качестве лозунга для большой программы общественных работ, направленных на преодоление безработицы. В 1933 году девиз присвоила себе пришедшая к власти Национально-социалистическая немецкая рабочая партия. В качестве издевательского призыва фраза была размещена на входе многих нацистских концентрационных лагерей. Часть 2.8. Всемирная выставка в Париже в 1867 году. Всемирная выставка промышленных работ всех народов, представляющая достижения самых разных стран, как технического, так и художественного характера. Первая прошла в 1851 году в Лондоне. Выставка 1867 года, седьмая по счету, и первая, в которой приняла участие Япония. Такугава Акитака. Годы жизни 1853-1910. Младший брат последнего Сегуна из рода Токугава. В возрасте 14 лет был отправлен во Францию, чтобы посетить всемирную выставку 1867 года. В этой поездке заодно нанес визиты многим европейским правителям. Себусава Иити. Годы жизни 1840-1931. Японский предприниматель. Отец японского капитализма. Во время Гражданской войны сначала выступал на стороне революционно настроенных княжеств, но затем нашел покровителя в лице клана Токугава, создал несколько банков и способствовал организации многих предприятий, образовательных учреждений. Амура Масудзира. года жизни 1830-1869. Военная тактика и первый вице-министр нового японского правительства. Внес огромный вклад в победу революционеров. Убит в ходе внедрения в жизнь своих инновационных идей по реформированию армии, однако его проект подхватили и довели до реализации единомышленники из министерства. Внешне действительно отличался необыкновенно высоким лбом. Рекомендую вам Эдгара Аллана По. Произведения американского писателя начали переводиться на японский язык в 1887 году, когда были изданы переводы Аэбы Косона «Черный кот» и «Убийство на улице Морг». Нас взяли пассажирами на пароход Гранта Ричмонд. На протяжении своего кругосветного путешествия Улис Грант сменил несколько кораблей, так как личного судна у него не было. Пароход USS Ричмонд, который в 1879 году был назначен флагманским в азиатском флоте США, доставил бывшего президента из Китая в Японию. Однако отбыл из Якогамы Грант уже на другом теплоходе USS City of Tokyo. Я обязана отметить, что японские математики добиваются невероятных результатов. Вероятная отсылка на так называемую васан, то есть математику, независимо развивавшуюся в Японии на протяжении политической изоляции страны и достигшую больших высот. Часть третья. 1. Уильям Сьюард Берроуз. Годы жизни 1857-1898. Американский изобретатель. В 1886 году основал компанию American Arithmometer Company, которая стала одной из крупнейших компаний по производству компьютерной техники. Дед писателя Уильяма Сьорда Бероуза. Миллион, Число 10 в степени 3003. В связи со спецификой деятельности компании можно предположить, что ее название – аммаж компании Google, название которой – видоизмененное написание числа Google, 10 в сотой степени. Пожалуй, и в самом деле для машины, обрабатывающей такие объемные логи, не придумать более подходящего имени, чем Поль Баньян. Ватсон намекает на игру слов. В английском языке понятие «лог» из информационной среды, а слова «полена» — «лог». Лао и его сыновья — знаменитая древнегреческая скульптурная группа, изображающая эпизод борьбы троянского жреца Лао и его юных сыновей против змей, которые утаскивают их в море. «Плод Медузы» – картина французского живописца Жирико, на которой запечатлены потерпевшие кораблекрушения пассажиры и члены экипажа фрегата «Медуза», в течение долгих дней пытавшиеся выживать на тесном плоту. Впервые экспонировалась в 1819 году. «Пракийская девушка с головой Орфея» – картина французского художника Маро, написанная в 1865 году. В основе ее сюжета о гибели Орфея, которого, как известно, разодрали на части в Акханке. На картине безжизненную голову вытаскивает из воды и складывает на лиру неизвестное. Голова Мимера. Великан из скандинавской мифологии, олицетворение божественной мудрости. Был обезглавлен, но бог Один оживил его голову, чтобы иметь возможность советоваться с ним. Провиденс. Столица штата Род-Айленд, США. Библиотеку города неоднократно посещал Эдгар аллан По, Также это родина Говарда Лавкрафта, который использовал город как локацию во многих своих произведениях. Часть третья, 2. Промонтри-Пойнт. Трансконтинентальная железная дорога США была завершена в 1869 году в местечке Промонтри. Правильным считается название Промонтри-Саммит, поскольку, собственно, Промонтри-Пойнт — это заброшенный город в 50 километрах от железной дороги. Тем не менее... Названия путают настолько часто, что об этом приходится давать дополнительное пояснение в соответствующих энциклопедических статьях. «Что для тебя такое жизнь? Смертельная болезнь, передающаяся половым путем?» Цитата из финала романа новозеландской писательницы Мерлин Дакворд «Антисоциальное поведение» 1984 год, которая стала расхожим афоризмом. Часть 3. три. «Федерал Хилл». Один из районов Провиденса, главное место действия рассказа Лавкрафта – The Haunter of the Dark. В разных переводах «Скиталец тьмы», «Обитатель тьмы» и другие. Наследует Пигмалиону. Пигмалион – персонаж древнегреческой мифологии, скульптор, создавший такую прекрасную статую девушки, что влюбился в нее без памяти. Олимпийские боги оживили статую и позволили создателю на ней жениться. Часть 3, четыре. Книга Дзианн также известна как Станцы Дзяна, Станцы Дзен. Книга по уверениям госпожи Блаватской, обнаруженная ею в Тибете и написанная на тайном жреческом языке Сензар. Перевод из книги Дзяна и комментарий к нему составил основу главного труда Блаватской «Тайная доктрина, синтез науки, религии и философии». Критики теософии находят источники вдохновения для станцев в текстах эзотерического буддизма и индуизма. Проклятый кодекс Уичикса. Рукопись, фигурирующая в романе «Убийство в галерее черной смерти» Муситара Агури, оказавшего большое влияние на жанр детектива в японской литературе. Эразм Дарвин учредил в Бирмингеме так называемое «Лунное общество». Там состояли Ватт и Болтон, которые сделали паровой двигатель, Баскервилл, который вдохновил Мёрдока на газовое освещение, Керамист Веджвуд. Лунное общество Бирмингема. The Lunar Society of Birmingham было организовано ведущими британскими учеными, естествоиспытателями, промышленниками, изобретателями, химиками и писателями в Бермингеме в середине 1760-х годов и просуществовало до 1813 года. Ежемесячные собрания проходили в полнолуние. Не по мистическим причинам, а из-за того, что при отсутствии газового освещения при свете полной Луны было проще возвращаться домой после собраний. Лунное общество просуществовало более 50 лет, оставаясь неформальной, хотя и влиятельной организацией. Так как никаких официальных записей о деятельности общества не сохранилось, исследователи до сих пор не пришли к окончательному выводу о числе его участников. Считается, что у истоков общества стояли Erasm Дарвин, врач, натуралист, поэт, дед Чарльза Дарвина, Джеймс Ват шотландский инженер изобретатель парового двигателя, Мэтью Болтон, промышленник и деловой партнер Ватта, вместе с которым выпустил сотни паровых машин Болтона и Ватта, Джозаев Веджвуд, мастер-керамист, технолог, крупный предприниматель. Марка его фарфора, Веджвуд, стала нарицательным обозначением английского фарфора. Дочь Веджвуда, Сюзанна, стала матерью Чарльза Дарвина. Членство в лунном обществе Уильяма Мёрдока, шотландского инженера и изобретателя, не доказано, хотя и не исключено. Среди возможных членов лунного общества также указывают Джона Баскервилла, английского типографа и предпринимателя, создателя шрифта, позже названного его именем, Баскервилль. Часть 3. 5. Глава Ордена Роза и Креста христиан Розенкрейц. Эзотерический Орден Розенкрейцеров. Название Ордена переводится как Роза и Крест. Был создан в Германии в начале 17 века. По преданию, долгожителям-христианам Розенкрейцем. Умер в 1484 году. Считается, что этот орден повлиял на формирование масонства. Записи об экспедиции Гумбальта Имеется в виду немецкий географ Александр фон Гумбольт. Годы жизни 1769-1859. Младший брат великого филолога Вильгельма фон Гумбольта. Совершил путешествие в Америку в период с 1799 по 1804 год. В ходе этого путешествия был собран огромный географический, биологический и этнографический материал. «Основные начала геологии» — труд Чарльза Лаэля, опубликованный впервые в 1830-33 годах. Именно этот ученый считается основоположником современной геологии и ввел в научный оборот идею об истории Земли как о очень медленных изменений. Слышали о Томасе Уркхарте, который перевел Гаргантюа и Пантагрюэля? Говорят, он умер от смеха. Томас Уркхарт. Годы жизни 1611, примерно 1660. Шотландский писатель, переводчик и лингвист. Создатель одного из вариантов универсального языка. Лого Пандактесиона. 1653 год. В период с 1653 по 1693 год опубликовал перевод с французского языка на английский романа Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Первая и вторая книги – 1653 год, книга третья – 1693. По легенде, действительно умер от смеха, но не из-за интенсивной работы над переводом, которая изменила его сознание, а после того, как получил известие о реставрации Карла II в 1660 году. Чарльз Бэбидж Годы жизни 1791-1871. Английский математик считается отцом компьютера строения, поскольку разработал первую в мире аналитическую вычислительную машину, прототип компьютера. Часть третья, шесть. На каждом приборе стояло клеймо в виде буквы N, обрамленный девизом «Mobilis in mobile. Намек на капитана Немо, героя романов Жюля Верна, «20 тысяч лье под водой» и «Таинственный остров». Бэри Brothers and Rudd, старейшая в Великобритании алкогольная лавка, основанная в Лондоне в 1698 году. Однако современное название появилось только в 1940-е. На момент описываемых событий компания называется просто Barry Brothers and Company. Часть третья. 5. Агриппа на Годы жизни 1486-1535. Немецкий врач, алхимик, оккультист, гуманист. Заслужил при жизни и в традиции славу чернокнижника. Альберт Великий. Годы жизни примерно 1200-1280. Средневековый теолог, схоласт, способствовал повторной популяризации в Европе Аристотеля. Раймонд Лулли. Годы жизни примерно 1235-1315. Каталонский поэт и теолог. В истории закрепилась память о нем, как об алхимике. Часть 3.6 Николай Кузанский, годы жизни 1401-1464, немецкий философ раннего возрождения. Мишель де Монтень, годы жизни 1533-1592, французский писатель и философ эпохи возрождения. Родоначальник жанра эссе. Его самый знаменитый труд «Опыты» представляет собой ряд наблюдений автора по самым разнообразным вопросам. Эразм Роттердамский воспел похвалу глупости, а в глазах Себастьяна Бранта весь мир был кораблем дураков. Речь идет о двух произведениях эпохи Возрождения. Похвала глупости, 1509 год, Эразма Роттердамского, и корабль дураков, 1494, Себастьяна Бранта. Оба произведения в сатирической форме высмеивают ограниченность и косность современного общества. Часть третья, семь. Мозг и сердце британского Содружества наций. Британским Содружеством наций или просто Содружеством называют Великобританию и большинство ее бывших колоний, а также еще несколько государств. В содружество, например, не входит США и Ирландия, однако оно включает в себя около 30% мирового населения. Исторический термин введен в 1884 году бывшие темницы Генриха VI, Эдуарда V и сэра Уолтера Релли Генрих VI годы жизни 1421-1471 последний король династии Ланкастеров. Война Алые и Белой Розы началась в его правлении, и в ходе нее короля отправили в Тауэр новым королем, сменившим его на престоле, стал Эдуард IV. Первый из династии Йорков. Однако после смерти нового короля его сын Эдуард V, годы жизни 1470-1483, был заключен в Тауэр собственным дядей, будущим королем Ричардом III. Уолтер Релли, годы жизни 1554-1618, английский поэт, придворный и моряк, был фаворитом Елизаветы I, последней из династии Тюдоров, сменивших Йорков но впал в немилость, когда на престол взошел Яков I Стюарт. В 1603 году был брошен в Тауэр, где долгие годы пробыл в заключении, что воспринималось современниками как жестокость и несправедливость. Бедлам. Официально Бетлемская королевская больница. Лондонская больница, которая с конца XIV века начала принимать пациентов с психическими отклонениями и постепенно превратилась в клинику для душевнобольных. Часовня Святого Иоанна сохранилась как составная часть Белого Тауэра с рубежа XI-XII веков. На самом деле на ее полу не выложена карта мира. Логическое пианино, которое изобрел Уильям Стэнли Джеванс. Приспособление для механизации логического вывода, то есть позволяющее автоматически выводить заключение из предпосылок. Уильям Стэнли Джеванс, годы жизни 1835-1882, Английский профессор логики, философии и политической экономии, создатель одной из первых логических машин, 1869 год. Статью Гексли «Автоматы или животные» Статья, выпущенная Томасом Гексли в 1874 году в журнале Nature. Яхва Одно из имен Бога в иудейской и христианской религиях. Другой вариант – Иегова. Часть третья, восемь. Лестница Иакова. Образ изведения библейского патриарха Иакова – лестница, соединяющая небо и землю, по которой восходят и сходят ангелы. Прямые линии, собираясь в огибающую, образуют круг – понятие из геометрии. Если представить все прямые, которые касаются окружности, как единую группу, то окружность по отношению к ним будет являться огибающей, поскольку в каждой своей точке касается одной из этих прямых. Огибающей будет любая кривая, вписанная в группу прямых, подобным образом. Кришна – одно из популярнейших божеств индуизма. Нюйва – богиня китайского пантеона, создательница человечества, избавительница мира от потопа, богиня сватовства и брака. Желтый император – хуанди легендарный правитель древнейшего Китая, традиционно считающийся основателем даосизма изобретателем письменности и прочего. Часть третья. Девять. Знак древних, он же знак старших. Защитный символ в мифологической системе Говарда Филлипса Лавкрафта. Вавил. Речь идет о названии города Вавилон. В Ветхом Завете оно переводится как «смешение», из чего делается вывод о смешении языков. В действительности название города не связано со словом «смешение», а, по мнению ученых, означает «врата богов». Эпилог. 1 Грядущая раса. Утопический роман Эдварда Бульвер-Литтона, влиятельного романиста и политического деятеля, отца вице-короля Индии Эдварда Роберта Бульвер-Литтона, выпущен в 1872 году под псевдонимом Лоренс Олифант. Автор также был членом английского общества розенкрейцеров. Мотив старых добрых годов. Добрые старые годы. Old Lang Syne. Шотландская песня на стихи Роберта Бернса. В Японии в 1881 году на тот же мотив была написана другая песня – «Мерцание светлячков». Часто поется на выпускных, может ставиться в конце рабочего дня в заведениях, чтобы намекнуть посетителям, что пора закрываться. Традиционно завершает ежегодный новогодний ТВ-концерт. Также известна в русскоязычной традиции как «Старая дружба». Под этим названием была переведена маршаком. И Рен Адлер. Героиня произведения Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе. Ехуда Лива бен Бецалель. Годы жизни примерно 1512-1609. Он же Махаралис Праги. Раввин, мыслитель и ученый. Легенда приписывает ему создание пражского голема.